«Угол Лабреи и Сансет. Ребята из отдела нравов тоже пусть подъезжают туда». босс жестом показал Эдгару, что нужно отправляться в путь. «Слушай, вот еще какое дело», — произнес Манкевич. «Что такое?» «В машине с подкреплением будет брейшер. Это не создаст проблем?» босс хотел попросить Манкевича заменить кем-то Джулию, но решил, что делать этого не стоит». Если он попытается влиять на расстановку полицейских, основываясь на своих отношениях с Джулией Брейшер, то может подвергнуться нападкам и даже допросам в отделе внутренней безопасности. Нет, не возникнет. Знаешь, я бы не отправлял ее, но она новенькая, уже наделала немало ошибок, и ей нужна такая практика. Я же сказал, проблем не будет. Глава 31. Захват Джонни Стокса планировали, используя капот машины Эдгара вместо стола. Айман и Лейби, полицейские из отдела нравов, начертили на листе блокнота «План мойки» и обвели кружком место, где заметили стокса, работавшего под навесом для чистки колес. Мойку с трех сторон окружали бетонные стены и постройки. Спереди от шоссе ее отделяла пятифутовая стена длиной почти в 50 ярдов. По углам были дороги для въезда и выезда. Если стокс, Вздумает бежать, то может броситься к стене и перелезть через нее, но, скорее всего, помчится по одной из дорог. План был простым. Аймон с Лейби станут прикрывать въезд, Брейшер и ее напарник Эджвуд выезд, Боск с Эдгаром прибудут на машине последнего как клиента и подойдут к Стоксу. Все переключили рации на тактическую частоту и условились о коде. «Красный» означало, что Стокс убегает, «зеленый» — Спокойно взят. Запомните вот, что произнес Боск. Почти все мойщики, протирщики, чистильщики, видимо, скрываются из-за чего-то, даже если это просто привычка. Поэтому если и возьмем Стокса без проблем, остальные запаникуют. Появление полицейских на мойке все равно, что крик о пожаре в театре. Все бросятся на утек, пока не поймут, за кем приехали. Участники операции кивнули, и Боск пристально посмотрел на брейшер, новенькую. Придерживаясь принятого накануне плана, они держались как коллеги. Но теперь он хотел убедиться, что ей ясно, какая может подняться суета при таких арестах. — Поняла, Сапожок? Джулия улыбнулась. — Да. — Ладно, тогда сосредоточились. — Едем. боску показалось, что он заметил улыбку на лице Джулии, когда она направилась с Эдварджем к их патрульной машине. Они с Эдгаром двинулись к его Лексусу. Внезапно Босх замер сообразив, что машина выглядит недавно вымытой и протертой. Черт! «Гарри, что я могу сказать? Забочусь о своей машине!» босс огляделся За рестораном быстрого обслуживания в бетонной нише стоял только что вымытый дампстер. На мостовой скопилась лужа черной воды. «Прокатись пару раз по этой луже», — попросил он, — чтобы машина стала заляпанной. «Гарри, я не стану марать ее в этой грязи. Она должна выглядеть нуждающейся в мойке» или все сразу станет ясно. Сам говоришь, этот тип трус. Не будем давать ему повода пугаться. Но мы ведь не собираемся мыть автомобиль. Заляпаю его этой грязью, и все останется на нем. Слушай, Джерри, если возьмем этого типа, я поручу Аймону и лейби его отвезти, а твою машину приведут в порядок. Я сам заплачу за это. Ладно, давай, мы теряем время. Испачкав автомобиль Эдгара, они ехали в молчании. Когда приблизились к мойке, Боск увидел машину лейби и аймана неподалеку от въезда. Патрульная машина стояла у ближайшего квартала за мойкой, в ряду других машин. Боск достал рацию. «Так, все готовы?» Полицейские из отдела нравов ответили двумя щелчками по микрофону. Брейшер голосом «Хорошо». Эдгар въехал на полосу, по которой клиенты двигались.